Но не этот. На других кроватях никого не было. Солнечные лучи круто падали через окошко в комнату. Солнце поднялось над горизонтом уже высоко. В такой час дома на ферме Ранд бы давно приготовил себе перекусить и уже с головой окунулся бы в дневные заботы. Сердито ворча, Ранд вылез из постели. Надо еще на этот город посмотреть, а его разбудить не удосужились.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 Они закружились, словно в танце, повариха, пытающаяся снять передник, и содержатель гостиницы, старающаяся надеть ему обратно на нее. «Нет, Сара!»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 «Если только вы сами не хотите заняться стрипней!» Она сделала движение, словно вручая передник мастеру Фитчу. Тот, широко разведя руки, попятился. Он открыл был рот, затем остановился и в первый раз оглянулся вокруг. Кухонная прислуга усердно не замечала повариху и хозяина, а Ранд принялся усиленно шарить по карманам, Хотя, не считая той монеты, что ему дала Марейн, в них почти ничего не было. Несколько медиков и разная мелочь. Карманный нож и точила. Две запасные тетивы и моток бечевки, который, как он считал, может пригодиться. — Я уверен, Сара, — сказал мастер Фич, тщательно подбирая слова, — что все будет приготовлено с твоим обычным совершенством.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 Тома сейчас совета не получить. Марейн, Как бы она поступила, если бы ей стало известно? Рэн заметил, как проходящие мимо с удивлением поглядывают на него и понял, что размышляет, если не вслух, то в полголоса. Одернув куртку, юноша выпрямился. «Нужно с кем-нибудь поговорить. Повариха сказала, что кто-то остался в гостинице».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 Они толкали друг друга и проходили мимо, почти не обмениваясь ни словом приветствия, ни взглядом. — Все чужаки, — подумал Ранд, — никто из них никого не знает. Кругом к тому же витали необычные запахи, острые и кислые и душистые, образуя вместе такую смесь, от которой у Ранда засвербило в носу.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 «Но большего я разобрать не могу». «Все мы?» — пробормотал Ранд. Эгвин тоже? Но они же приходили не за...» «То есть...» Мин, казалось, не заметила его оговорки. «Девушка? Она часть этого. И Министрель, Все вы. Ты влюблен в нее?» Ранд ошарашенно взглянул на Мин.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 «Остальных?» «Всякое», — сказал Минсус с усмешкой, словно бы знала, о чем на самом деле хотел спросить юноша. «У стру... э... мастера Андры вокруг головы семь разрушенных башен и младенец в колыбели, держащий меч, и...» Она качнула головой. «Люди вроде него?»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 Три женщины, стоящие над твоими погребальными носилками. Черная скала, влажная от крови. Ладно, — перебил обеспокоенным голосом Ранд. Не стоит всего перечислять. Чаще всего вокруг тебя мне видятся молнии. Одни ударяют в тебя, другие вырываются из тебя. Не знаю, что это означает, кроме одного единственного.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 Ни одна, ни меньше винного ручья, большинство такие же огромные, как олень и лев, а ведь осталось уйма улиц, которых Рант еще не видел. Чуть ли не на каждом шагу попадались лавки с навесами над выставленными прилавками, на которых громоздились груды всевозможных товаров, от одежды и материи до книг, от горшков до сапог.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 Внезапно лицо торговца вытянулось, а пальцы впились в одежду на груди. «Они сожгли мой фургон и все мои товары. По какой такой причине? Мне не удалось забрать своих лошадей, моих лошадей. Но этот старый толстяк-содержатель гостиницы запер их у себя в конюшне. Пришлось шагать очень быстро, чтобы мне не перерезали горло. И чего я добился? Все, что у меня было, все».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 Донеслось из-под Ранда ворчание, и он в удивлении вскочил на ноги. «Мэт?» Мэт сел прямо и свирепо, глядя на Ранда, с мрачным видом принялся счищать грязь с плаща. «Ты точно превратился в городского человека! Спишься утро, бежишь, ломя голову прямо по людям!» Поднявшись на ноги, Мэт уставился на свои запачканные руки, что-то пробурчал и вытер их о плащ. «Слушай!»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 пока Мэтт не вернулся и не схватил его за руку. Рант заморгал от прикосновения, а потом пошел за Мэтом. Да что с тобой творится? — спросил Мэт. Ты что, опять уснул? — Кажется, я простудился, — сказал Рант. Голова была словно туго натянутый барабан и почти такой же пустой. — Когда вернемся в гостиницу, тебе нужно выпить куриного бульона, — посоветовал Мэт.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 и она знает, кто такая Морейн. Мэт неодобрительно посмотрел на друга. — По-моему, это имя мы условились не произносить. — Да, — пробормотал Ранд. Он с силой потер виски руками. Сосредоточиться на чем-нибудь было так трудно. — Кажется, ты в самом деле заболел, — сказал Мэт хмурясь. Вдруг он дернул Ранда за рукав, чтобы тот остановился. — Глянь-ка на них!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 Мэта там не было. Такая меткость под силу любому мальчишке из двуречья, но результат превзошел всякие ожидания. Ранд не смог удержаться от смеха. Шутка была совершенно дурацкой в духе Мэта, но все равно было смешно. Когда Ранд вновь повернулся лицом к улице, трое белоплащников смотрели прямо на него. — Ты увидел нечто смешное, да?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 «Он слишком молод. Ты не здешний, да?» — холодно спросил он Уранда. «Откуда ты?» «Я только что приехал в Байрлен». Легкий зуд пробежал по рукам и ногам Ранда. Он почувствовал прилив крови, почти осязаемое тепло. «Вы, случайно не знаете хорошей гостиницы?» «Ты уклоняешься от моих вопросов?» — перебил его Борнхальд. «Какое зло в тебе, что ты не отвечаешь мне!»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 «Но только этот вечер!» Первым сбивчиво рассказывать Тому о снах и о своих сомнениях, говорить, Марей на кошмаре или нет, начал Мэтт. А Ранд лишь поправлял и дополнял его, поскольку в том, как они запомнили этот сон, были различия. «Или, может, сон каждого из них сам чем-то немного отличался?» — подумал Ранд. Тем не менее, в главном их впечатления сходились. Ребята успели выложить немного, и, прежде чем Том стал слушать со всем вниманием. Едва Рант упомянул ба Алзамана, как министрель с гроба стал их за плечи и приказал попридержать языки, приподнялся на цыпочки, оглядывая толпу поверх голов, а потом вытолкнул парней из толчаи в тупичок переулка, где не было ни души, лишь валялось несколько корзин,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 Если хоть один из вас видел этот сон, — он в ярости подергал себя за уст, — расскажите мне все, что помните, во всех подробностях. Слушая, министрель продолжал настороженно оглядываться. Он назвал мужчин, которых, как утверждал, использовали, — сказал под конец Ранд. Он постарался припомнить, все ли рассказал, не забыл ли чего. Гвайр!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 а имя Света, что бы это такое могло означать? «Легенда», — медленно произнес Министрель, — «может быть. Такая же известная, как Рок валер по крайней мере, в пограничных землях. Там на поиски Ока Мира отправляются юноши, точно так же, как из Илиана, отправляются на поиски Рога. Может быть и легенда».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 — произнес Ранд в то же мгновение, когда Мэт сказал. — Мы шли обратно в гостиницу, чтобы предупредить его. — Да не спошлет свет, чтобы мы не опоздали. Том уже широким шагом устремился из переулка. Плач хлопал его по лодыжкам, заплаты трепетали на ветру. И Нестрель, не останавливаясь, глянул через плечо. — Ну! Или вам ноги колышками к земле прибили? —